Глава 4. Харис проводил Кеуфа в больницу. Нельзя было упустить шанс, позволявший установить контакт с учеником. Тем более, что у него было окно. Уже по пути в больницу, парень стал вести себя вполне нормально, без всяких задирок и вывертов. В приемном покое скорой помощи их немного попросили подождать. Так как же все это случилось, Кеуф? спросил Харрис. Ну. Я опаздывал. Потом пошёл самым коротким путём, вдоль канала. Да, я знаю эту дорогу. Мальчик удивлённо поднял брови, но продолжил. Я шёл под мостом. Ну, знаете, там, где стоит дом смотрителя шлюзов. Вдруг вижу две крысы волокут дохлую кошку. Господи, вы бы видели, какие они были огромные, мистер Харрис. Не меньше самой кошки. Они не жрали её, а тащили. Я бросил в них кирпич. Парень замолчал и посмотрел на окровавленный платок. А они, вместо того, чтобы убежать, повернулись и уставились на меня. В одну я попал, но ей хоть бы хны. Потом, чтоб я сдох... Ой, извините, они бросились на меня. Если б вы видели, как я дунул от них. Но одна всё же успела укусить меня за руку. Я сбросил её ногой в канал, перемахнул через стену и помчался. Самое смешное, что когда я оглянулся... Старая крыса сидела на стене и смотрела мне вслед. Наверное, она погналась за мной и тоже залезла на стену. Я не стал ждать, что будет дальше, а решил поскорее уносить ноги. Харис улыбнулся, услышав о крысах с скошку. Скорее всего, они тащили маленького котенка, а все остальное фантазия Кеуфа. Правда, он с детства помнил, что стена канала высокая, и даже Кеуфу пришлось поднапрячься, чтобы перелезть через нее. А крыса? Хари знал, что некоторые крысы умеют лазать, некоторые живут на деревьях. Но залезть на шестифутовую стену — это уже чересчур. В этот момент внимание всех, кто был в приёмном покое, приковала бьющаяся в истерике женщина. Её волокли двое санитаров скорой помощи. Женщина, не переставая кричать, судорожно прижимала к себе какой-то окровавленный свёрток. Сестра попыталась забрать его, но женщина ещё крепче прижала свёрток к груди. Тело её сотрясали рыдания. Только тогда Харис догадался, что женщина прижимала к себе ребёнка, но, судя по всему, вряд ли он был живым. Бедняжка, подумал учитель. Появился доктор и стал пытаться успокоить теряющую от горя рассудок женщину. Он тоже попробовал забрать у неё ребёнка, и тоже безрезультатно. Потом они с сестрой увели женщину. Присутствующие были потрясены. Потом все одновременно заговорили. Харис повернулся к Эофу. Тот был бледен, и у него сильно дрожали колени. «Не такой уж ты и крутой, как притворяешься», — подумал Харрис, но промолчал. Им пришлось подождать, прежде чем их приняли. Доктор был молод, намного моложе Харриса. «Когда доктора и полицейские кажутся вам мальчишками, значит, приближается старость», — подумал учитель. «Так, давайте посмотрим, что тут у нас», — сказал доктор, — и начал снимать платок с руки Кеофа. «Какой ужас!» — воскликнул он, разглядывая следы огромных зубов. «Кто это тебя так?» «Крыса!» — ответил за Кеофа Харрис. «Опять крысы?» Доктор начал чистить рану, и мальчик непроизвольно вздрогнул. «Что вы хотите этим сказать?» — заинтересовался Харрис. «Ну, женщина, которую недавно привезли. На её ребёнка тоже напали крысы. Кошмар!» Доктор намазал рану мазью и начал бинтовать. Естественно, мёртвый. С такими ранами просто невозможно выжить. Мать в состоянии шока. Во всём винит себя. Пришлось сделать ей укол, чтобы успокоить и заняться её ранами. Харис на несколько секунд почти лишился дара речи. Он всегда так реагировал, когда с детьми случалась беда. Слишком уж много довелось ему повидать ребятни, с которой обращались жестоко. Так что теперь он уже... Не мог сохранять хладнокровие и невозмутимость. Но ведь крысы не нападают на людей? наконец заговорил Харис. Я имею в виду, конечно, мне известно, что они могут напасть на грудного ребенка и даже на взрослого человека, если их загоняют в угол. Но эти, эти, представляете, вместо того, чтобы убежать от этого парня, они погнались за ним, не стали прятаться, а напали на него. Вы когда-нибудь слышали такое? Да. «Я знаю», — кивнул доктор и взял с подноса шприц. «Лёгкий укольчик, и можешь идти», — улыбнулся он Геофу. Санитарам не рассказали, что крысы растерзали собаку, чтобы добраться до ребёнка. Соседи потом заходили в дом. Говорят, что собака разорвана в клочья. И никаких следов крыс. Только несколько полусъеденных трупов. Наверное, с несколькими крысами успела справиться собака, а потом их трупы стали пожирать сородичи каннибалы. Дверь в подвал была полуоткрыта, но никто не решился спуститься туда. «По-моему, это работа для полиции». «Ну, вот и всё». Врач положил шприц на поднос. «Завтра придёшь, хорошо. Посмотрим, как ты себя будешь чувствовать». Он повернулся к Харрису. «Очень странное происшествие. К нам, вообще-то, и раньше обращались с крысиными укусами. Иногда после укусов даже возникали болезни. Рядом доки» так что всё это вполне объяснимо. Но подобного ещё не было. Как-то даже не верится. Будем надеяться, что это исключительные случаи». Харис и Кеоф вышли из больницы. Учитель заметил, что парня всё ещё бьёт дрожь. «В чём дело? Тебя потрясла смерть ребёнка?» — сочувственно спросил Харрис. «Нет. Просто мне не по себе». Кеоф провёл здоровой рукой по лицу. «Трусит. Мелькнула мысль учителя. Хотя едва ли. Может, это от укола? Или притворяется, чтобы не идти в школу? Впрочем, нет. Бледности под на лбу притворством не вызовешь. Ладно, беги домой. Если завтра будешь неважно себя чувствовать, можешь не приходить в школу. Но обязательно зайди в больницу и покажи руку. Хари знал, что завтра не увидит Кеофа. Парень ни за что не упустит возможность не прийти в школу. Да ладно. Он и сам был таким же в детстве. Кто же откажется посочковать день? «Пока», — попрощался Кеов и скрылся за углом. Возвращая в школу, Харис думал о крысах и возможных последствиях их нашествия. В детстве он не раз видел этих отвратительных тварей. Однажды они всей семьей сидели за воскресным обедом. Вдруг с улицы на подоконник спрыгнула кошка с дохлой крысой в зубах. Все аж подскочили от неожиданности. Кошку прогнали, посмеялись и долго шутили по том, что она хотела внести свою долю в воскресный обед. Потом Харрис вспомнил другой случай. Одна из соседок как-то прибежала, крича, что за ней по улице гналась крыса. Муж соседки схватил кочергу и побежал расправиться с наглой тварью, но крыса спряталась в одном из разрушенных бомбежкой домов. Харис считал, что все это в далеком прошлом. Но то, что случилось нынче в районе доков, — Лишний раз доказывала, как легко можно оторваться от реальности, когда живешь в верхнем этаже дома по кингс кросс Конечно, Харрис знал, что крысы существуют и сейчас, но был абсолютно уверен, что санпедимстанция загнала их в прямом смысле под землю. К тому же и сейчас масса прибыльных компаний, которые занимаются уничтожением грызунов. В конце концов, Харрис решил, что два события с крысами в один день просто совпадение. Вот и все. Сейчас ведь не 14 век.